Адреналин. Инсулином и глюкагоном вовсе не ограничивается комплекс гормонов, регулирующих обмен глюкозы, что проявляется повышением или снижением её концентрации в крови. Есть ещё один крайне важный для организма гормон, влияющий, в том числе среди прочих своих эффектов, на метаболизм глюкозы. Этот гормон вырабатывается двумя маленькими желтоватого цвета органами, имеющими пирамидальную форму и вес около 10 граммов каждый. Эти образования прилегают к верхним полюсам обеих почек и являются первыми из рассмотренных нами до сих пор органов, которые выполняют в организме только эндокринные функции. В соответствии со своим расположением эти органы называются органы. над почечными железами или надпочечниками. Каждый надпочечник состоит из двух частей: внешней и внутренней, которые имеют различный клеточный состав, функцию и происхождение. У примитивных рыб две части надпочечной железы вообще представлены разными органами. Те клетки, которые у нас образуют наружную часть железы, у рыб формируют продольный тящ. расположены между почками и приблизительно равны им по длине. Те же клетки, которые у нас образуют внутреннюю часть железы, формируют тонкую цепь, вдвое превышающую по длине почку. У земноводных, присмыкающихся и птиц, материал железы расположен более компактно, и оба вида клеток лежат вперемешку. У млекопитающих эта компактность достигает своего предельного выражения. Формируются два чётко очерченных, плотно прилегающих друг к другу слоя клеток. Внешняя часть железы, составляющая около 90% её веса, называется корой надпочечника. Внутренняя часть носит название мозгового вещества. По аналогии с костным мозгом, гормон, который мы сейчас обсуждаем, вырабатывается в мозговом веществе надпочечника. Ещё в 1895 году стало известно, что экстракт, полученный из надпочечников, резко повышает артериальное давление. В 1901 году японский биохимик Йокичи Такамина выделил из ткани железы чистое вещество, которое в ничтожных дозах приводило к значительному повышению артериального давления. Это вещество получило название адреналин от латинских слов ад у и рен почка однако это только одно из множества его коммерческих наименований правильнее называть это вещество эпинефрином от греческих слов эпи над и нефрон почка напротив В настоящее время адреналин общепринятое научное название данного гормона, в то время как эпинефрин в качестве научного термина не очень прижился. Зато стал распространённым торговым названием препаратов синтетического адреналина, которые можно купить в обычной аптеке. Возможно, обратное объяснение значения терминов в тексте Азимова вызвано тем, что какая-нибудь американская фармацевтическая компания в то время запатентовала название «Адреналин» в качестве торговой марки и продавала свой препарат именно под ним. Такое было вполне возможно, так как вокруг патентов на само открытие «Адреналина» и его коммерческое использование разгорелась в свое время целая битва. Дело в том, что первым получил «Адреналин» все-таки не Токамина, а американец Джи-Джи Абель – В 1897 году, то есть на 4 года раньше японца, однако проявил непрактичность, не запатентовав своё открытие, а ограничившись публикациями в научных журналах. В то время как, по иронии судьбы, японец именно в США оформил несколько патентов на полученное вещество и его применение, после чего стал считаться официальным первооткрывателем. Впоследствии Канцерны, желавшие использовать достижения того и другого учёного, яростно судились друг с другом. И каждый апеллировал к тому, что вещество, выделенное соперником, оказалось недостаточно чистым и в строгом смысле адреналином не являлось. Забавно, но в обоих случаях это была правда. Забавно ещё и то, что термин эпинефрин принадлежал как раз Абелю и широко распространился в США. именно той стране, которая по решению суда согласилась считать, что Абель ни при чем. Мы будем в дальнейшем пользоваться везде в нашем переводе общепринятым термином «адреналин», чтобы не путать читателя. Через год после успеха Токамине Бейлис и Старлинг продемонстрировали существование химической регуляции функции организма посредством химического агента При отсутствии иннервации органа, который подвергается воздействию, когда это было ясно показано, то отпали последние сомнения. Была точно доказана принципиальная возможность чисто гуморальной регуляции, а адреналин был признан особым веществом, гормоном. Это был первый гормон, который удалось выделить в чистом виде и у которого была определена химическая формула. Это достижение было не столь значительным, как могло бы показаться на первый взгляд, так как из всех гормонов адреналин имеет самое простое строение. В то время как секретин, инсулин и глюкогон являются полипептидными цепями, состоящими из нескольких десятков аминокислот, адреналин по сути своей представляет собой несколько раздражных, Виды изменённую единственную аминокислоту тирозин. Это отлично видно при сравнении химических формул. Биохимикам не составил особого труда установить, что в мозговом веществе надпочечников адреналин вырабатывается именно из тирозина. В том, что касается воздействия на метаболизм углеводов, эффект адреналина напоминает таковой у глюкагона, ускоряет расщепление гликогена, вследствие чего повышается содержание глюкозы в крови. Разница заключается в следующем. Глюкагон работает в обычных условиях, а адреналин в экстремальных ситуациях. Можно сказать, что глюкагон поддерживает более или менее стабильный уровень концентрации глюкозы в крови, противодействуя эффектам инсулина в условиях нормальных колебаний поступления и потребления глюкозы. Напротив, Адреналин вступает в игру, когда человек испытывает гнев или страх, когда организму требуется сразу много глюкозы, чтобы обеспечить энергетические потребности для осуществления реакции борьбы или бегства. Кроме того, в то время как глюкагон мобилизует только печёночные запасы гликогена, предназначенные для использования всем организмом, Адреналин также способствует расщеплению гликогена непосредственно в мышцах, которые на месте используют полученную энергию для борьбы или бегства. Адреналин оказывает на организм и другие эффекты, кроме мобилизации резервов глюкозы. Одним из важнейших его эффектов является способность повышать артериальное давление. Именно благодаря этой способности он был, как вы помните, открыт и увеличивать частоту сердечных сокращений и дыхания. Два последних эффекта осуществляются в тесном взаимодействии с нервной системой, о чём более подробно расскажу в главе 9. Хочу однако отметить, что химическая, гормоны и электрическая нервы регуляции функций организма не являются независимыми, но тесно переплетаются одна с другой. Между прочим, ситуация, когда единственная модифицированная аминокислота выступает в роли гормонов, не исчерпывается рассмотренным случаем. В качестве примера можно привести вещество, называемое гистамином. Это соединение по структуре сходно с аминокислотой гистидином. В малых концентрациях гистамин стимулирует секрецию гистидином, соляной кислоты железами слизистой оболочки желудка. Некоторые биохимики считают, что гастрин, один из гастроинтестинальных гормонов, упомянутых в предыдущей главе, является гистамином. Впрочем, окончательного ответа на этот вопрос до сих пор нет. Так же, как и адреналин, гистамин действует на артериальное давление и на другие физиологические параметры организма. Кенины по своему действию в чём-то сходный с гистамином считается, что гистамин несёт ответственность за такие неприятные симптомы аллергии, как насморк, набухание слизистой оболочки носа и глотки и спазм мелких бронхов. А также и более неприятные проявления аллергической реакции, которые в наиболее тяжёлом случае могут дать столь опасный эффект, как анафилактический шок. Очевидно, чужеродные белки или другие вещества, запускающие аллергическую реакцию, стимулируют высвобождение гистамина. Лекарства, которые противодействуют этой стимуляции, антигистаминные препараты, существенно облегчают симптомы аллергии.